вступление к английскому изданию Если за добротой и благожелательностью, с которой написана эта книга, вы почувствуете и важность того, о чём она повествует, то, возможно, вместе с другими подобными книжками, она совершит в ваших представлениях одну из самых великих и добрых революций в мире. И я искренне желаю, чтобы эта цель была достигнута. Представьте себе революцию, которая принесёт самые замечательные перемены, но обойдётся без кровопролития и мучений. Без ненависти и голода, без смерти и разрушений. У этой самой доброй из революции есть только два врага. Первый – закоснелые традиции. Второй – существующее положение вещей. Не обязательно, чтобы укоренившиеся традиции разбивались в дребезги и древние предрассудки исчезали с лица земли. Не надо разрушать то, что все еще может приносить хоть какую-то пользу. Но то, что сегодня кажется ужасным, пусть постепенно исчезнет за ненадобностью. Теория Масару и Буки делает возможным уничтожение таких реалий, как невежество, неграмотность, неуверенность в себе, и кто знает, может быть, принесёт в свою очередь уменьшение бедности, ненависти и преступлений. Книга Масару и Буки не даёт этих обещаний, но проницательный читатель всё время будет иметь перед глазами такую перспективу. По крайней мере, такие мысли рождались во мне, пока я читал эту книгу. Это удивительно добрая книга. не делает ошеломляющих заявлений. Автор просто предполагает, что маленькие дети обладают способностью научиться чему угодно. Он считает, что то, что они усваивают без каких-либо усилий в 2-3 или 4 года, в дальнейшем даётся им с трудом или вообще не даётся. По его мнению, то, что взрослые осваивают с трудом, дети запоминают играючи. То, что взрослые усваивают со скоростью улитки, детям даётся почти мгновенно. Он говорит, что взрослые иногда ленится учиться, тогда как дети готовы учиться всегда. И утверждает он это ненавязчиво и тактично. Его книга проста, прямолинейна и кристально ясна. По мнению автора, одним из самых сложных занятий для человека является изучение иностранных языков, обучение чтению и игре на скрипке или фортепиано. Такими навыками взрослые владеют с трудом, а для детей это почти неосознанное усилие. И моя жизнь яркое подтверждение тому, хотя я пытался выучить целую дюжину иностранных языков ведь я работал учителем на всех континентах обучая детей как из самых привилегированных слоёв общества так и из самых низов по-настоящему я знаю только родной язык я люблю музыку но не умею играть ни на одном музыкальном инструменте даже не могу как следует запомнить мелодию чтобы наши детишки подрастая свободно говорили на нескольких языках умели плавать ездить верхом писать маслом играть на скрипке И всё это на высоком профессиональном уровне, нужно, чтобы их любили, что мы и делаем, уважали, что мы делаем редко, и предоставляли в их распоряжение всё то, чему мы хотели бы их научить. Не трудно представить себе, насколько мир будет богаче, здоровее, безопаснее, если все дети будут знать языки, искусство, основы наук, прежде чем достигнут подросткового возраста, чтобы затем использовать последующие годы для изучения философии, этики, лингвистики, религии, а также искусства, науки и так далее на более продвинутом уровне. Не трудно представить себе, каким был бы мир, если бы огромное желание детей учиться не притуплялось игрушками и развлечениями, а поощрялось и развивалось. Не трудно представить себе, насколько лучше был бы мир, если бы голод познания трёхлетнего ребёнка удовлетворялся не только микки-маусом и цирком, но и произведениями Микеланджело, Моны, Рембранта, Ренуара, Леонардо да Винчи. Ведь маленький ребёнок обладает безграничным желанием узнать всё, чего он не знает, и у него нет ни малейшего понятия о том, что плохое и что хорошо. Какие же у нас основания доверять советам Масару и Буки? Что говорит в его пользу? Первое. Он не специалист в теории образования, следовательно, не знает, что можно, а что нельзя. Необходимые условия для совершения значительного прорыва в устоявшейся области. Второе. Он безусловно гений. Начав свою деятельность в 1947 году, когда его страна была опустошена, он с тремя молодыми компаньонами и семьюстами долларами в кармане основал фирму, которую назвал Sony. Он был одним из тех первопроходцев, которые подняли Японию из руин отчаяния на уровень мирового лидера. Третье. Он не только говорит, но делает. В качестве исполняющего обязанности директора ассоциации раннего развития и директора организации Обучение талантов в Мацумото, он в настоящее время даёт возможность тысячам японских детей учиться по той программе, которую описал в этой книге. Масару Ибука предлагает изменить не содержание, а способ обучения ребёнка. Выполнимо ли всё это или это розовые мечты? И то, и другое. И я этому свидетель. Я видел, как в Австралии плавают новорождённые дети супругов Темирмановых. Я слышал, как четырёхлетние японские малыши говорили по-английски с доктором Хондой. Я видел, как совсем маленькие детишки выполняли сложные гимнастические упражнения под руководством Дженкинса в США. Я видел, как трёхлетние дети играли на скрипке и на рояле с доктором Сузуки в Мацумото. Я видел трёхлетнего ребёнка, который читал на трёх языках под руководством доктора Верса в Бразилии. Я видел, как двухлетние дети из Сеукса катались на взрослых лошадях в штате Дакота. Я получил тысячи писем от мам со всего мира с просьбой объяснить им те чудеса, которые происходят с их детьми, когда их учат читать по моей книге. Я думаю, что предлагаемая аудиокнига одна из самых важных когда-либо написанных книг. И я думаю, что ее должны прослушать все живущие на земле родители. Глен Доман, директор Института развития потенциальных возможностей человека. Филадельфия, США